Глава вторая. Моё состояние, учитывая обстоятельства, было неплохим. Врачи не соврали, долгий и местами сложный разговор не вызвал у меня сильной головной боли или каких-то других реакций. Я шёл на поправку. И всё бы отлично, если бы не одно но. Синий дал мне 3 дня, и сегодня день номер 2. Я пока не готов проверять, что будет, если я нарушу данные им предписания, поэтому мысли мои перешли на формирование плана побега. А меж тем ко мне зачистили новые гости. Первый пришлась Сэр Сэм, которого я не ждал вообще. Предполагаю, что она шла первое по старшинству. Женщина была вежлива как положено, интересовалась состоянием, здоровьем и настроением. Я почти не замечал фальши. Понятно, что СРС отработала свою обязанность, но странно всё это. Поинтересовалась, не нужно ли мне что-нибудь. Да, нужно. Выписаться из госпиталя завтра к вечеру было бы замечательно. СРС немного удивилась. Это определит твой врач, но зачем? Я обвёл взглядом комнату. Обстановка меня просто убивает. Старишина на секунду нахмурилась, но лишь на секунду. Это в целом возможно, но куда ты пойдёшь? Насколько я поняла, вы немного не поладили с Арией. Немного не поладили и никаких лекций на тебя Ребята, давайте жить дружно. Я начинаю сильно переживать по этому поводу. Что заставляет её быть настолько покладистой? Да, мы слишком быстро съехались. Оказалось, что наверстать несколько лет сразу не так-то просто. Думаю, нам надо пожить отдельно, остыть, а потом попробовать снова, но без таких резких перемен. влел я нечто из женских сериалов моего прошлого мира. Не спрашивайте, где и почему я смотрел женские сериалы. Мы нередко сидели в каком-нибудь медвежьем углу, ожидая то заказчика, то ещё чего-нибудь. Из всех развлечений алкоголь, карты и старый телевизор, ловящий два канала. Алкоголь на работе мы не пили, в карты бесконечно играть не будешь. Понимаю, кивнула Серсея. Я даже испытал некоторую неловкость от ситуации. Я несу чушь, она понимает, что я несу чушь, но делает вид, что всё нормально. Я понимаю, что она понимает и делает вид, что всё нормально. Ужасное чувство. Но это возвращает нас к вопросу, а где ты собираешься жить? Ответ у меня на этот вопрос был с Соней, и не потому, почему можно подумать, А потому, что мы оба связаны с синекожей тварью, и за девушкой нужно присматривать. Но как об этом сказать? Ага, я поняла. Сэрсая -сэ наклонила голову и как-то по-своему интерпретировала мою заминку. Ты собирался переехать к Соне. И снова никакого протеста. Как же это всё подозрительно. Если у синего бесконечно длинные руки, и он всё это подготовил заранее, тогда остаётся только застрелиться, потому что с таким противником бороться бесполезно. Была такая мысль не стало 30. Я понимаю, этот инцидент вас близил, но совместная жизнь это серьёзный шаг. Уверен, что вы оба к этому готовы. «Не важно, что обо мне, о нас будут думать. У меня здесь проблемы куда большего масштаба. И такая мелочь, как общественное мнение, не стоит даже упоминания. Все зависит только от меня и Сони». «Да, уверен. Ну, при условии, что ее дом привели в порядок, конечно». Серсея кивнула. «Да, мы все там починили», она задумалась. «Но, возможно, Соне будет неприятно возвращаться в место, где случилась такая трагедия. Я поговорю с ней. Если девушка поддержит твое желание, я дам ей на выбор один из пустующих домов». Остаток разговора прошел сумбурно. Я был поражен покладистостью и разговорчивостью с Эрсеей. Что-то готовилось. Я явно для чего-то очень нужен роду. Понятно, что ресурсов на мои хотелки они почти не тратят. Подумаешь, один из пстующих домов выделить. Но само попустительство пугает. Сэрсе ушла, обидившись, что я получил всё, что мне необходимо, а за ней пришёл Серж. Чёрт, друг, ну и напугал же ты всех. Вот его радость выглядела искренней. Парень так и порывался меня обнять, но и не рискнул поднимать с кровати, поэтому ограничился дружеским похлопыванием по плечу. Если спросишь меня, что произошло, дам в нос, предупредил я строго, но сразу улыбнулся: рад тебя видеть. Я не врал. Серж не давал повода относиться к себе плохо, так что симпатия к нему была вполне искренней. Дальше шли ожидаемые вопросы про самочувствие, но если Сэрса выполнила свои обязанности, то Сэрш спросил искренне, и поэтому я не стал огрызаться по этому поводу. Собираюсь свалить отсюда прямо завтра, поделился я своими планами. Уверен, он удивился. Ты хотя бы встать можешь? Киваю. Могу, с матами, через боль, но могу. На ногах простою не больше минуты, но это сегодня. Завтра будет лучше. Одаренный не был обрадован такой спешкой, но напрямую спорить не стал. Куда ты так торопишься? Я тебя знаю, точно в какую-то историю вляпался. О да, еще в какую. В каком-то смысле да. Да в прямом смысле, если уж откровенно говорить. Покой нам только снится, и то через раз. Я вздохнул. На несколько секунд задумавшись, мне нужна опора, все, что я построил на данный момент, мне не принадлежит, несмотря на все связи, знакомство и дружбу, я оказался бездомным и нищим в мгновение ока, и, казалось бы, плевать, смертнику личной вещи ни к чему, но вот. Так, без надежной основы своей деятельности, я запросто могу убиться намного раньше положенного срока. Если опять придется разгребать все дерьмо собственными руками и в одиночку совать голову в пасть дьявола. Нужно что-то менять и быстро создать что-то, что будет работать и будет работать на меня. чтобы ни одна мразь не смела даже подумать, чтобы что-то у меня отобрать. Подняв взгляд на Сержа, я задумался, очень крепко задумался. Что, напрягся под моим взглядом парень. Думаю, как принести много пользы роду и хорошо на этом заработать. Он хмыкнул. Легко сказать. Думаешь, что-то подобное так уж просто провернуть? Кьюаю, конечно, предоставить эксклюзивный товар, которого ни у кого, кроме тебя, нет, но это не сейчас. Или использовать неизвестный этому миру аферы, но для этого нужно хорошенько изучить местную экономику, а некоторых перекосов, диктуемых спецификой одарённых мне уже известно, да и местный полуфеодализм, полукапитализм тоже накладывает свой отпечаток. Ищу какой Вот и получается, что пытаться создавать потребительские товары бесполезно. Можно, но для обогащения не подходит. А вот предложить кое-что чисто военное. Одарённый ухмыльнулся. М-м, да, ты что-то придумал, Серж покачал головой. Когда тебе всё время так тянет? Снова же влезешь в неприятности. На столе моя очередь хмыкать. Проблема в том, что я уже по уши в неприятностях, и мне надо из них выпутаваться снова, в очередной раз. Поэтому у меня будет к тебе очень важный разговор, но не здесь. Я обвёл взглядом палату, где-нибудь в более располагающей обстановке. Сира Сэрсе обещала подобрать нам домик. Вот там и поговорим. Сирж легко вычленил главное. Вам домик? Да нам, кивнул чуть улыбнувшись. Мне и Соне. Одарённый довольно улыбнулся. Я знал, а ты всё отнекивался. Продолжая улыбаться, кивнул он. А на душе скребли кошки. Если бы ты знал всю подоплёку, друг. Я, когда мы к ней зашли, продолжил меж тем серж помарочнев, голову потерял, готов был сразу идти к боярским и бить всех, кто попадался на пути. Хорошо рядом Анка была, убедила не пороть горячку. Я немногим тебя лучше признался. Сам без оглядки бросился в погоню, не подумав даже попросить кого-нибудь о помощи. Не совсем так, но пока будем придерживаться официальной версии. Как вышли из нижнего города Умани прилажу, оправдывает меня только сильнейшее эмоциональное напряжение и усталость. Хотя и то, и другое так себе оправдание. А стались бы мы там вдвоём на растерзание тварям. Главное, всё закончилось хорошо. Вы оба живы, попытался подбодрить меня Серж. Впрочем, я в этом не нуждался. Скорее переводил его фокус внимания. Киваю Да, ты прав. Это главное. Убедившись, что я в порядке и иду на поправку, серж меня покинул. Признаюсь, я был бы рад, если бы меня на некоторое время оставили в покое, дав подумать. Работа с оружием была в целом верной идеей, но вот её реализация подкачала. Не мог я предположить, что работа с грахирами обернётся вот такой подставой. Выход, по сути, был очевиден. перенос производства. К сожалению, оно всё равно должно было к кому-то принадлежать, и под кем-то нужно подразумевать только род. Одиночка в этом мире не котируется. Значит, придётся всё организовать под Минакура, в первую очередь под Сержем. Да, может показаться, что меняю шило на мыло, и тот же Акихика может забрать у меня производство так же, как это сделал брат Алексоса. Но тут хотя бы будет мой родственник, который просто так меня лесом послать не сможет. Мои размышления прерывал стук в дверь. В появившуюся щель заглянула головка Тифи. "Эй, крутой парень, ты как, принимаешь посетителей?" Я вздохнул. "Да, но вы там, что в очереди стоите?" Тифи, успевшая войти в палату, обиженно надулась. Это что за приветствие? Если не хочешь видеть, так и скажи. Чего огрызаться-то? За ней вошли Алекс и Олимпия. Мы ждали, когда впустят, пояснила последняя, чуть улыбнувшись. Переживали. Я поднял руки. Тифи, извини, я рад вас всех видеть. Просто от меня только что буквально серж вышел. А ты думал, нас всех толпой сюда пустят? Спросила Тиффи, все еще немного надутая, хотя уже явно отошедшая и уже расположившаяся на гостевом стуле. «Там еще Анка стоит. Она нас пропустила вперед. От нее мы, кстати, узнали, что ты здесь, так что будь ей благодарен. Мы за тебя такого смелого и безрассудного переживали». Алексос подошел и пожал мне руку, встав за спиной своей девушки и любовницы. Олимпия подошла с другой стороны кровати, погладив меня по ладони. «Давай, рассказывай, как ты здесь оказался?» Не терпя возражений, потребовала Тиффи. «Блин, вот как так получается? Они пришли, ждали, пока пустят ко мне. Им было не лень, отложили дела и пришли. Пару дней назад, когда мне нужна была помощь, Впрочем, я не справедливо. Алексис сам был выбит из колеи. Мог бы помочь, помог. А был бы в нормальном настроении, может, и придумал что-нибудь, например, найти мне укромное место, чтобы отдохнуть. И в конце концов не поприся в комнату мамо, всё могло закончиться куда хуже, чем закончилось. А Олимпия мне помогла насколько могла. К ней претензий нет. Так. Зря я плохо на них думаю. Всё не расскажу, только в общих чертах, предупредил я, начав в очередной раз пересказывать случившееся. Тифи активно ахала и комментировала мой рассказ. Олимпия в основном стояла со скромной полуулыбкой, иногда поглаживая меня по руке, а Алексис тоже иногда отстаивал своё мнение, но его вечно опережала Тифи. Я не придумал ничего лучше, чем прыгнуть в открывшийся провал, закончил я уже зная, что на это ответит Тифи. Это был самый тупой поступок в твоей жизни. Оправдала она мои ожидания. Ты вообще головой не думал? Это же чёрт. Тифи так разнервничалась, что слёзы проступили на глазах. Олег со погладил её по голове, помогая справиться с эмоциями. Да, глупый был поступок. В следующий раз я до такой глупости не опущусь, пообещал я. Какой еще следующий раз? Вновь возмутилась Тифи, обрушившись на меня с новыми упреками. Несколько минут ушло на эмоциональную бурю. Алексос защищал меня от Тифи, а я помалкивал, чтобы не ляпнуть еще чего-нибудь. Когда Тифи поутихла, Олимпия спросила в своем лаконичном стиле. Как вернулись? Е отрицательно покачал головой. Не знаю, эту часть я практически не помню и хотел бы не смог ничего рассказать. Меня уже расспрашивали, и я уверен, будут расспрашивать ещё. Блин, топнула ножкой Тифи. Хоть один раз попался парень, говоря, с которым мне нужно закрываться от чувства панического ужаса, что он к тебе постоянно испытывает так он в другую крайность впадает, постоянно пытается свернуть себе голову. Я принял задумчивое выражение лица. Может быть, все дело в том, что у меня отсутствует инстинкт самосохранения. Возможно, шире улыбнулась Олимпия. Это не смешно, надула Стифи. И эта надутая моська была столь умилительной, что заставила широко улыбаться даже Олимпию. Ник говоря уже о нас с Алексосом, мы поболтали ещё несколько минут. Всё это время рука девушки поглаживала мою ладонь, заставляя меня рваться между двух огней. Олимпия мне симпатизирует, и положа руку на сердце, это взаимно. Важную симпатию к ней держи сильнее симпатии к Соне. Наша снежная королева, конечно, великолепна, никто не спорит, но Само то, что есть это самое, но говорит о моих внутренних сомнениях. Я не уверен, что мы сможем сойтись, Соне не безразличны общественные порядки, чужое мнение и многие другие мелочи, которые в конечном счёте нас разdelят, а Олимпиаде плевать на всех. Она с бывшим бандитом встречалась, Вот только говорить с Соней и оставлять её одну, пока никак нельзя. Последствия неизвестны. Проклятье. В чём проблема, малыш?" отозвалась на мои мысли о старта. "Две великолепные цыпочки лучше, чем одна". Честно о старта. "Вот ты веришь, что они на такое согласятся?" спросил я без всякой иронии. Димон почувствовал мой душевный раздрай хмыкнув. «Можешь даже не надеяться». Вот именно. Гаремники бывают только в фантазиях, страдающих острым пубертатом мальчишек. Я пошевелил рукой и взял пальцы Олимпии в свои и чуть сжал. Девушка ответила мне тем же, слегка сжимая мне ладонь. а затем сделала выразительный взгляд, который Тифи просто не могла не заметить. "Ладно, тебе, наверное, отдыхать надо. Вообще ни разу не естественно", протянула Тифи, хитро улыбнувшись, а затем просительно посмотрела на Алексоса. "Милый, я устала от госпиталя. Пойдём погуляем". Уборотин на секунду опешил от такой резкой перемены, удивлённо взглянув в глаза своей девушки. Та что-то показала ему мимикой. Парень перевёл вопросительный взгляд на Олимпию, опустил по её руке к нашим ладоням, удивился ещё больше. А-а, маленький кулачок Тифи врезался ему под рёбра, заставив закашляться. Да, конечно, это катак. Поправляйся. И Тифи вытолкнула парня из палаты, оставив нас от них. Я хотел с хохмить по поводу неуклюжести Алекса со навстретившись взглядом с Олимпией, подавился совершенно неуместной в текущий момент шуткой. Тёмные глаза девушки, выражение лица, вздымающаяся грудь, она чувствует эмоции. Они все трое чувствуют. Всё время забываю. Точнее, не придаю значения, поэтому думаю, не так уж сильно она сейчас нуждается в моих словах, но «Проклятие! Я мразь! Это лонная сволочь просто!» «Я тебя ждала!» Ее мягкий голос таит в себе столько двусмысленности. Киваю. «Да, Оля, мне надо с тобой поговорить!» Звучит, как фраза из дешевого дамского романа, но Олимпия чуть наклоняет голову, показывая, что внимательно меня слушает. и тем хуже мне от слов, которые нужно сказать. Мне нужна твоя помощь, мне больше не к кому обратиться с этой просьбой. Оля выразила некоторое удивление. Улыбка исчезла с ее губ, на лице возникла сосредоточенность. Она кивнула. То, что произошло внизу со мной и с Соней, осторожно начал я, подбирая слова. Мы не обо всем рассказали. Мы встретились с угрозой, о которой я пока не могу рассказать, не потому, что не доверяю, наоборот. Не могу, потому что эта тайна опасна. Мы оба, я и Соня в опасности. Угроза таится в нас самих, и пока я с этой угрозой не разберусь, я замолчал, внимательно следя за выражением лица девушки, опасаясь, что она не поймёт, не захочет помогать. Но Оля внимательно слушала, ожидая продолжения. «Пока я не разберусь с этим, мне придется побыть рядом с Соней. За ней нужно приглядывать. Если я расскажу об этом кому-нибудь, сама можешь представить, что с нами обоими сделают». Девушка серьезно кивнула, вкладывая в этот короткий жест понимание всего спектра ожидающих нас неприятностей. Я прошу тебя побыть с ней некоторое время, присмотреть за ней, пока меня не будет рядом, а после, когда я с этим разберусь, мы естественно, прервать нас должны были в самый неподходящий момент. И, естественно, в открывшуюся дверь заглянула именно Соня. Я едва успел отдёрнуть руку из ладони Олимпии. В первую секунду на лице Сони играла счастливая улыбка, но увидел нас Она немного смешалась. О, Олимпия, привет. Девушка обратень посмотрела на Соню, приподняла бровь. Она же эмпат и наверняка способна разобрать эмоции из Сони. Блеск. Ой, зренья всё это затеял. Тем не менее, Оли спокойно кивнула. Привет, Соня. Рада, что с тобой всё хорошо. Такой ответ расслабил девушку. Спасибо. Она вошла в палату, подходя к моей кровати с другой стороны, и взяла меня за руку, что вызвала очень многозначительный взгляд Олимпии. Я попытался сосредоточиться на том, что мне стыдно и некомфортно, ещё хотел как-то выразить просьбу подыграть, но не знал, как это сделать эмоциями. Катта. Суня смотрела на меня, и выражение лица Оли не заметила. Сира СРС сказала, что подберёт для нас дом. Стало понятно причина её незамутнённой радости, а мне хотелось провалиться сквозь землю, хочу обратно к огромным драконам с раконожкам, но надо держать лицо. Да, я знаю, это по моей просьбе. Девушка-оборотень, похоже, сделала какие-то выводы правильные, судя по всему. выводы о том, что в отдельном доме мне будет проще присматривать за Соней, и поэтому она предложила: "Могу помочь выбрать". Соня удивилась предложению, и Олимпия пояснила: "Ты ещё восстанавливаешься и наверняка быстро устаёшь, я помогу". Рыжеволосая девушка слегка опешила, а затем счастливо улыбнулась: "Это правда, спасибо большое. Эм, да, Катя, тебе пора обедать". Олимпия, тайком от Сони, заглянула мне в глаза и чуть улыбнулась. Я облегчённо выдохнул, сосредоточившись на благодарности и симпатии. Я пойду, до встречи, сообщила Оли. Мы попрощались в ответ, и она ушла. Когда дверь закрылась, Соня наклонилась к моему лицу и поцеловала. Я, сволочь, не ожидал от неё такого. взъелась Соня снова выпрямившись: "Почему? Сделал вид, что не понимаю, на что она намекает". Девушка пожала плечами, будто никакого намёка и не было. Просто не ожидала. "Лежи, я принесу тебе обед". "Боги, дайте мне сил и терпения".